Глава двадцать первая. «Погодите!» — попросила я своих спутниц и рванула к дереву с узнаваемым большим дуплом. Но не оно было моей целью. Присев на колени, отодвинула большой камень в сторону и раскопала ямку. Речная находка лежала там же. Облегченно выдохнув, быстро сжала камушек в ладони и поспешила к своим. «Что это?» — проявила любопытство Лоска. Я посмотрела на женщину задумчиво. Мы теперь действительно все в одной лодке. Скрывать свой дар, как и наличие этого камня, долго не получится. Поэтому я раскрыла ладонь. Перламутр и золото красиво сверкнули в лучах солнца. Ох, выдохнула женщина, прижав мощную ладонь к объёмной груди, и подошла поближе. Так же поступили и её дети. Что это? Мы не знаем, ответила Райла. Нашли в реке Впервые я вижу такую вещницу. Я видела жадный блеск в глазах Арчанки, но нужно отдать ей должное. Она быстро справилась с эмоциями и чётко сказала: "Спрячь подальше, чтобы никто из нас не знал, где". "А зачем?" улыбнулась я совершенно спокойно. "Это теперь общее. Если удастся его продать подороже или выгодно обменять на крупу, или ещё что-то, так и поступим. Стоит научиться доверять друг другу". Иначе нам не выжить. Правильно Аруна говорит. Впервые за долгое время заговорила такая молчаливая Тарберта. Она была на год младше меня, но уже ростом выше и внешне сильнее. Кэри подозвала я к себе малышку. Предлагаю положить его в мешочек и подвесить на шею. Мне? ахнула малышка. Почему мне захотелось поступить именно так? Не знаю. Интуиция, возможно. Да, а тебе. Ты хранительница сокровища, прошептала я, присаживаясь на корточки перед девочкой. Береги его, как зеницу ока. А ты приглядывай за ней, серьёзно взглянула на Эджела. Тот выпятил грудь и кивнул. Заметила, что они уже подружились и непринуждённо тихо переговаривались. Эх, дети, как хорошо ими быть. Нет рамок, запретов и условностей. Общение выходит лёгким и свободным. Часа через 3 вышли к нашему с мамой месту, откуда мы каждый раз спускались в долину. Решили сделать перерыв и перекусить варёным мясом с лепёшками. Они пойдут за нами, прожевыв объявила Лоска. Многие её видели, сколько вещей мы с собой взяли. Желающих обогатиться за наш счёт будет много. Уверена, стоит нам отдалиться от стойбища ещё немного, и жди веды. Тоже так считаю кивнула мама, затем сделала большой глоток воды. И не знаю, как мы с ними справимся. Давайте решим для начала, куда пойдём? вздохнула я. Направо или налево? Задумчивое жующее лицо было мне ответом. Тихо охмыкнув, оттолкнулась спиной от ствола дерева, к которому прислонилась и прошла вперёд к обрыву. Ветер мягко налетел, встряхнув непослушные волосы, выбившиеся из причёски. Скинула сандалии и босиком стала на ещё прохладную почву. Прикрыла веки, мысленно потянувшись к земле под ногами. Земля родненькая, укажи путь. Этот мир, он ведь не зря призвал меня, дал второй шанс. Прошу не ради себя, ради женщин и детей, доверившихся мне, пошедших за мной. Я обязана сохранить им жизнь, уберечь, дать надежду на будущее. Горячечно шептала я, прижав ладонь к груди. И она ответила мне. Рокот из самой глубины всколыхнул душу, вызвав мурашки по телу. Мои ноги почти колодку опустились в землю. Я почувствовала ответ и гром барабанов в ушах. Земля показывала мне путь. Ярко-красная нить протянулась от моих ног и ушла резко вправо, точно вглубь светлого леса, но строго параллельно обрыву. Мне сказали прямым текстом, куда идти. Защити, прошу. Защити нас от озла, сотри следы, запутай. Я чётко представила картинку. Наши следы отпечатываются в противоположную сторону, и получила ещё одно ворчливое согласие. Ответ рокотом проник под кожу и коснулся позвоночника. Моя мольба услышана. Надеюсь, что все же инструкции, данные мной, были поняты правильно устало рухнув на колени, медленно распахнула глаза. Улыбка радости робко коснулась губ. «У меня получилось! Я смогла достучаться до великой силы!» «Аруна!» – услышала я позади ошеломленный голос и, с трудом поднявшись на ноги, вынула ноги из внушительной ямки. Обернувшись к спутникам, подмигнула. «Все у нас будет хорошо!» Вытянутые лица были мне ответом. Мама тоже была несколько ошарашена, судя по ее широко распахнутым глазам. «Ты маг?» — охнула лоска. «Маг?» — одновременно с ней воскликнула Дегни. «Маг земли!» — вздохнула я, натягивая сандалии. «Но среди орков не рождаются маги!» — растерянно прошептала Торберта. «Это невозможно!» А руна была самой обычной до момента, когда чуть не погибла. Вмешалась мама, подходя и кладя руку мне на плечо. В тот день великий Хеймдаль за те страдания, что Аруне пришлось вынести, одарил её своей милостью, не спасла в магию. Арчанки вылупились на меня, как на диковинаго зверька в зоопарке. Мне не понравилось мелькнувшее в их глазах благоговение. "Стоп, стоп!" выставив руку перед собой, быстро заговорила. "Я такая же, как и вы. Не нужно приписывать мне божественных свойств". Или что я хожу под блянью бога? Но их уже понесло. Лоска и дегни синхронно опустились на одно колено, прижали руки к груди, и жена Визера торжественно произнесла: "Клянемся служить, защищать и оберегать надежду орков. Жизнь отдадим, лишь бы ты, Аруна, смогла исполнить предначертанное великим Хеймдалем". Мне захотелось взвыть: "Хватит!" рявкнула я, подходя к ним и, схватив их за плечи, рывком потянула вверх, чтобы встали. «Если продолжите в том же духе, отведу в соседнее племя и оставлю там». В их глазах мелькнул страх, но они испугались вовсе не на смешек кого-то, а того, что я их покину. Только этого мне не хватало. «Слышали?» – теряя терпение, воскликнула я, пытаясь достучаться до их рассудка. «Да, хором словно спелись», – ответили мне. Мама, не громко посмеиваясь, погладила меня по спине. Они привыкнут. И все будет, как прежде. Но мы обе понимали, что как прежде уже не будет. Махнув рукой, буркнула. «Пора в путь!» И направилась к своему мешку, чувствуя восторженные взгляды соплеменниц всем своим существом. Маршрут, стоило мне прикрыть веки, тут же возник перед внутренним взором. Та же красная линия, но уже не такая яркая, петляя среди камней, указывала направление. Подхватив ручку сундука с одной стороны, дождалась свою напарницу, и мы побрели дальше. Я посмотрела под ноги. Вот трава прямалась под моим весом, утяжелённым вещами. Оглянулась, и уже ничего нет. Вау, прошептала я потрясённо. Смотрите! Вдруг азартно окликнул нас Эджил. Народ притормозил и оглянулся. Следы от наших ног, что должны были оставаться на пыльной земле и траве, отсутствовали, зато в противоположную сторону отпечаталось несколько. «Ничего себе!» – прошептала мама и ради любопытства сделала шаг в сторону. И Эджи тут же крикнул. «Тетя Райла! Твой след возник вон там, на другой стороне! Настоящая магия! У-у-у!» Он был так воодушевлен, что я не сдержала улыбку. Во мне всё пело от радости. Это была маленькая, но победа. Углубляемся в лес, довольно скомандовала мама, и мы пошли. Теперь было чуть полегче, чисто морально. Хотя бы запутаем саплеменников. А когда до них дойдёт, что в той стороне нас нет, будет уже поздно. Настроение у всех резко пошло в гору. Спутники стали чаще улыбаться. Вот только я, в отличие от всех остальных, Быстро спустилась с небес на землю и сосредоточенно нахмурилась. «Аруна, ты чего такая смурная?» — спросила лоска, шедшая рядом. «У нас впереди непростая ночь. Обдумываю, как обезопасить нас от нападения зверей или нечисти. Ты ведь маг, нам нечего бояться. Мне бы ее уверенность». «Так!» — воскликнула я, резко притормаживая. Опустила ручку сундука. Лоска растерянность сделала то же самое тот с железным грохотом шмякнулся Озими я маг недоучка как можно громче объявила я чтобы до всех дошло да я попросила матушку землю нам помочь но это не значит что все беды позади и что так будет каждый раз вообще ощущение что меня просто пожалели я не владею своей силой понимаете мне недоступно заклинание я не смогу просто взмахнуть рукой И вызвать дрожь земли или камнепад. Арчанки смотрели на меня в полном недоумении, но постепенно проблеск понимания отразился в их глазах. Кажется, до них стало хоть что-то доходить. Опасности ночи всё ещё грозят нам, и пусть бывшие соплеменники пойдут другим путём, диких зверей никто не отменял. Впрочем, как и нечесть, припечатала я. Поэтому идём без остановок ещё часа 4. А потом ещё засветло. Приступим к организации лагеря. Тихий ропот был мне ответом. Резко подхватив ручку сундука, дождалась лоску и устремилась вперёд. 4 часа пхитения, пота, дрожи в руках и коленках от усталости пролетели вполне себе заметно. Мы делали короткие остановки, чтобы выпить воды, ещё раз убедиться, что следов за нами не остаётся, и шли дальше. Красная нить перед внутренним взором делала странную петлю и потом снова устремлялась вперёд. Посчитав, что стоит следовать её указаниям, направилась влево, и через полчаса вышли на полянку с одним узким проходом, куда лодка с её габаритами еле-еле протиснулась. Осмотревшись, обрадовались. Площадь была плотно окружена деревьями. Между их стволами мог проскочить разве что прыгун. "Дайте мне один из мешочков с солью", попросила я. «С последними лучами солнца посыплю ею землю вокруг нас, а утром соберем». «М-м-м-м-м», — протянула мама. «Ты уверена, что она нам чем-то поможет?» «Не попробуем, не узнаем», — вздохнула я. «Главное, что бы ни произошло, держитесь все вместе и рядом со мной». Ужинали горячей кашей с добавлением сушеных кусочков мяса, запивали теплой водой из бурдюков. Все вещи сгрузили в один угол. Сами развели костёр в центре полянки. Солнце медленно, но верно уходило за горизонт. Мы негромко беседовали ни о чём, лишь бы не думать, что обережных огней, дарующих спокойный сон, больше рядом нет, и мы совершенно беззащитны. Мама, я боюсь, тихо прошептала Кэрри, прижимая к себе звёздочку. Дочка, малышка моя, так же негромко ответила ей Дэгни. Всё будет хорошо. Боги не оставят нас. Я перевела взгляд на edge. Мальчик хоть и храбрился, но нет, нет, кидал опасливые взгляды в сгущающиеся сумерки за деревьями. Вздохнув, встала. Пора приниматься за дело. Каму нужно в кустике, бегом, распорядилась я. Потом будет запрещено покидать пределы круга из соли. Через 5 минут я тонкой струйкой соли начертила окружность. Не выходите за её пределы, повторила я. Если она, конечно, поможет. На землю опустились густые черничные сумерки. Солнце закатилось, отдавая власть двум лунам. Наш костёр ярко горел. Мы сидели и молчали. Звуки ночи постепенно раздавались всё чётче и громче и ближе. Далеко за полночь, когда наши веки сами собой опустились, я краем уха услышала неясный шорох. Затем шипение и странное стрекотание. Волосы на затылке зашевелились от этих потусторонних звуков, совершенно несвойственных природе. И они становились все громче, продирая до мозга костей, вгоняя в ступор, толкая на то, чтобы я сорвалась прочь от этого места. Мы вскочили со своих мест, ошалело, вглядываясь в темноту. Дег не била крупная дрожь. Малышка Кэрри и Эджел тихо заскулили. Антрацитовая чёрная субстанция медленно ползала к нам через просветы между деревьями, растягиваясь вширь и занимая всё больше пространства.